Глава 14. Невротические чувства вины. Первоначально чувствам вины в неврозах не приписывалось какой-либо особенной роли. В той мере, в какой они принимались во внимание, они связывались с либидинозными импульсами или фантазиями догенитального или инцестуозного характера. Но изредка выдвигалось положение, например, марсиновски, что все неврозы являются неврозами вины. Лишь после того, как была сформулирована концепция сверхя, внимание было сосредоточено на чувствах вины, и в конечном счете их стали рассматривать как решающий элемент в динамике неврозов. По сути дела, акцентирование внимания на чувствах вины, особенно в теории бессознательных чувств вины и концепции мазохизма, представляет собой лишь один из аспектов концепции сверхя. Я рассматриваю их порознь только потому, что иначе определенные проблемы, которым я придаю большое значение, не получили бы должного рассмотрения. В некоторых случаях чувства вины могут выражаться как таковые и затмевать всю картину. Тогда они проявляются в общих чувствах своей никчемности или же связаны с особыми действиями, импульсами, мыслями, фантазиями относительно инцеста, мастурбации желанием смерти любимых и тому подобного. Однако в клиническом отношении к уверенности, в том, что чувства вины играют универсальную и центральную роль в неврозах, привели не столько эти сравнительно редкие непосредственные выражения вины, сколько намного более часто встречающиеся косвенные. Из многих явлений, которые предполагают наличие Лежащих в их основе чувств вины, я упомяну лишь некоторые наиболее важные. Во-первых, определенные невротические типы предаются различным явным и косвенным самообвинениям, упрекая себя во всем на свете в оскорблении чувств других людей, в подлости, нечестности, скаредности, в желании кого-то погубить, в лени, слабости, непунктуальности. Эти упреки обычно связаны с побуждением принять на себя вину за любые неблагоприятные события, от убийства мандарина в Китае до собственной простуды. Когда человек такого типа заболевает, он винит себя за то, что не позаботился о собственном здоровье, не одевался должным образом, вовремя не пошел к врачу или подверг себя инфекции. Если приятель некоторое время не звонит, первой реакцией такого человека будет мысль, что он чем-то его обидел. Если вовремя не состоялась встреча, он считает, что это определенно его вина, что он был невнимателен, когда отговаривались о времени. Иногда эти упреки выливаются в бесконечное размышление по поводу того, что он ранее сказал, сделал или забыл сделать. Они требуют стольких сил, что исключают любую другую деятельность или вызывают бессонницу. Было бы тщетно даже попытаться описать содержание подобных Раздуми. Человек может часами размышлять о том, что сказал он сам, что ответил или мог ответить другой, какое действие оказали его слова, о том, выключил ли он газовую горелку, или же кто-то мог попасть в беду из-за того, что ее забыли выключить, о том, что кто-то мог упасть, поскользнувшись на апельсиновой корке, которую он забыл поднять».